Глава 28 Тарий А почему ты тогда так долго раз говоришь, что все прошло легко и просто? Усомнилась в моих преувеличенно бодрых заверениях Харина. Истинную не обманешь, но я все равно не собирался ей рассказывать о том, в какой ярости и ужасе пребывал, когда нашел Драгонеон, почти полностью поглощенным хаосом. Уцелевшие драконы держали оборону в нашем родовом замке из последних сил. Я не знаю, сколько они смогли бы еще сопротивляться, если бы мы не ударили по демонам с тыла, и если бы не орки и их круг шаманов со своей необычной магией. Только сообща мы смогли загнать, не ожидавших подмоги демонов обратно в их недружелюбный мир вместе с его разрушительной атмосферой. Бой длился двое суток, но мы запечатали брешь, которую открыла Дарта, новыми, более сильными печатями». Пришлось присутствовать на всех совещаниях. Я же наследник правящего рода. Без меня бы никак не решили вопросы с размещением Морторков и ордена попаданцев. Пришлось новые должности утверждать. Прости. Если бы я знал, что ты так буквально воспримешь мои слова ⁇ Жди здесь ⁇ я бы вернулся раньше. Виновато улыбнулся. Раньше я бы, конечно, вернуться не смог. Но сказать другие слова не поворачивался язык. Как вспоминал, что Арина ждала меня у двери в портальном зале, так грудь сдавливала радость от того, что из ее страны истинная связь работает. И в то же время чувство вины душило. Моей паре пришлось жить в походном шатре гномов три дня. Она боялась отойти от двери в мой мир и закрыть ее не разрешила. И хаос сдерживала все это время своей магией и крови, что похлеще драконьих печатей. Я гордился Ариной. Тебе не за что просить прощения, Тарих. Я и не испытывала неудобств. У румяны прекрасный артефакт и со всеми благами цивилизации. Мои близкие отвлекали меня от тревожных мыслей, как могли. Представляешь, Васятка уже приступил к занятиям и даже получил высший балл за старания. А Шапира знает множество интересных легенд еще тех времен, когда орки жили в Великой Степи. Успокоила меня Арина и вылила на пушистую губку ароматное мыло. Мы разговаривали, сидя обнаженными в огромной купели. Я с помощью Арины смывал себя копоть Драгонеона. Я успел ее на себя много собрать, пока летел к порталу. Мне отчаянно хотелось поскорее закончить разговоры и перейти к более приятным делам, однако я понимал, что должен сначала успокоить свою пару. А у нее в голове крутилось еще полным-полно вопросов. «Так значит, часть Орды осталась искать проход в великую степь на Драгонеоне? Я не очень поняла, почему он только там открывается» как раз задала один из следующих Арина и провела мочалкой по моим плечам. «Так получилось, что наш мир служит неким заслоном между опасными мирами и всеми остальными. Таким образом, дверь в хаос располагается у нас, как и дверь в Великую Степь. Мир орков тоже опасный, они вообще не добрые заимки. Как же хорошо, что мои орки ассимилировались и даже не помышляют об опасных вылазках в мир своих предков». От души порадовалась Арина. «Да, им не надо доказывать окружающим свою важность, и без того во дворце живут», — усмехнулся я. Арина отложила мочалку и, налив на ладонь шампуни, запустила свои изящные пальчики в мои волосы. Я закрыл глаза и чуть не замурчал, как настоящий кот. «А Дарта?» — тихо спросила моя истинная. В этом коротком вопросе заключалось множество граней. Я вздохнул, погружаясь в неприятную тему, но все же счел нужным рассказать все, что узнал. Демоны хаоса обвели ее вокруг пальца, благодаря тому, что она решила, будто в меня влюбилась. Даже не так. Ей внушили, что я ее истинный, но парность почему-то дала сбой. Демоны чувствуют такие разрушительные эмоции и могут по нитям снов вкладывать в умы слабаков нужные мысли, подталкивая к разрушительным действиям. Таким образом, Дарта постепенно, при помощи специальных ритуалов, дошла до переговоров с ними наяву. Ну и вот они договорились до того, что демоны научат ее пользоваться петлями времени и запрут нас с ней в мире, где я не смогу распознать истинность, и в конце концов приму Дарту как пару. Не знаю, почему они утверждали, что моей парой может быть только драконица и не допускали возможности, что я встречу настоящую истинную. Но Дарта, взамен на это знание, ослабила печати, запирающие двери в хаос. А как только Драгонион лишился пятерых сильных драконов, демоны напали. Но они просчитались. Творец был на нашей стороне и послал мне тебя. И что с ней будет? Ее отправили в хаос к дружкам. Интриганы должны держаться вместе, — проворчал я. И нырнул в воду, чтобы смыть мыльную пену с тела и волос. Хватит разговоров. Пора уже забыть о проблемах и уделить внимание друг другу. А когда вынурнул, то понял, что Арина пришла к аналогичному выводу. Она смотрела на меня таким призывным взглядом, что не осталось сомнений сейчас и не только сейчас, но и всю жизнь. Нам будет вместе очень хорошо.